Глава 8. Юлия. В кабинете воцаряется тишина. Я даже дыхание задержала. Слышала только бешеный стук своего сердца и то, как стрелка на часах отсчитывает моё время. Сама в шоке от того, что посмела дерзить Тимерлану Абрамову. Мужчина разглядывал меня непроницаемым взглядом. Я прикусила нижнюю губу, нервы просто вибрировали от напряжения. Я совершенно не знала, что он сделает. Абрамов подошёл к шкафу и достал что-то оттуда. Повернулся ко мне и всучил в руку кусок ткани. Я в замешательстве опустила взгляд и увидела, что это футболка мужская, его. Подняла на него взгляд. Он взял меня за руку, и от этого прикосновения по коже начали проноситься электрические заряды. Захват был не сильный, но крепкий. Демерлан открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. Я огляделась и поняла, что это ванная комната. Смой себя всё, девочка, а потом мы поговорим, сказал мужчина. Я нервно сглотнула и сжала ткань в рукаве. Такого я точно не ожидала. Абрамов отступил, и я взялась за ручку, чтобы закрыть дверь, но не смогла этого сделать. Он удержал дверь рукой. Я испуганно посмотрела на него. — И Юля, — произнес с угрозой в голосе, — ты еще не заслужила право называть меня по имени. Я закрыла за ним дверь и прислонилась лбом к двери. Меня трясло так, что зубы начали стучать друг о друга. Я чувствовала, что начинаю задыхаться. Такое ощущение, что кожаные ремни сдавили меня. Мне физически стало больно. Я начала сдирать с себя униформу. Руки не слушались, а ремни не поддавались. Я зарычала от бессилия, повернулась и шальным взглядом осмотрела ванную и увидела на столе ножницы. Недолго думая, я схватила их и начала срезать с себя путы, мешавшие дышать. Резкими движениями разрезала ремни, получалось не сразу, но мне удалось их скинуть с себя. Затем я стянула боди, пропитанное алкоголем, и осталась совершенно голая. Кожа тут же покрылась мурашками. Я залезла в душ и встала под обжигающие струи воды. Схватила мочалку и стала сдирать с кожи прикосновения тех ублюдков. Не хочу об этом помнить. Слёзы полились из глаз, и я села на пол кабинки, подтянула колени к груди и заплакала. Всю сознательную жизнь я избегала таких ситуаций. У меня, кроме моих убеждений и принципов, нет ничего. Я даже мысль не допускаю, чтобы кто-то трогал меня и я получала за это деньги, никогда. А сегодняшняя ситуация, она надломила меня. Я считала себя стойкой. Жизнь била наотмашь столько раз, но попав сюда, в этот клуб, здесь другой мир. Здесь царит беззаконие и аморальность. Здесь слово нет, пустой звук. Если у тебя нет денег и крутых родителей, то ты всего лишь безвольная игрушка. Я не хочу такой жизни и не просила об этом. Я просто оказалась не в том месте, не в то время. А теперь жёстко расплачиваюсь за это. Я понимаю, что никто мне не поможет, даже если я буду унижаться и умолять. Такие люди, как Тимерлан Абрамов, делают всё, что взбредёт в голову, а мне остаётся лишь быть сильной и стойко встречать все препятствия. Я не сломаюсь, не дождётся. Минутка слабости к себе закончилась, и я вновь встала под душ и стала с ещё большим остервенением тереть свою кожу. Когда показало, что я более или менее чистая, вылезла из кабинки и завернулась в полотенце. Здесь оно было одно. Поэтому я сперва вытерла тело, а затем этим же полотенцем закутала мокрые волосы. Нашла футболку, которую дал мне мужчина, и с тисн в зубы надела на себя. Я очень миниатюрная, и футболка доходит мне до середины бедра, и больше на размеров 10. Меня коробило, что я без нижнего белья. Недолго думая, я вновь взялась за ножницы и отрезала низ от боди, сделала себе импровизированные трусики. Взгляд упал на свои запястья, и я поморщилась. На них уже проступили уродливые синяки. У меня очень светлая и нежная кожа, любое касание остаётся отметиной. Я боялась выходить обратно, мне совершенно не хотелось этого, но я понимала, что дальше здесь находиться нельзя. Если Тимерлан захочет, то он спокойно войдёт сюда. Не будь трусихой, Юля, сделала глубокий вдох и вышла из ванной комнаты. Абрамов сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. Он никак не отреагировал на моё появление, а я не знала, что мне делать. Минут 15 я просто простояла посреди кабинета, на мужчину не смотрела, было страшно. Мне казалось, как только посмотрю на него, так и попаду в ловушку. Я рассматривала стены, потолок, покрытие, пересчитала все бутылки в баре, взглядом пробежалась по каким-то спортивным трофеям, а когда повернулась, вдрогнула всем телом. Тимерлан смотрел прямо на меня. Сначала в глаза, а потом его взгляд Беззастенчиво начало опускаться ниже. Я покрылась мурашками. Но в этот раз они были связаны не только со страхом, очень странные ощущения. Мне казалось от мужчины не укрылся и миллиметр моего тела. Медленно, очень медленно Темирлан вновь посмотрел мне в глаза. Я должен убить тебя сказал тихо, но такое ощущение, что проорал эти слова мне на ухо, оглушил. Это правильно. Меня парализовало ужасом. Горло пересохло, а язык прилип к нёбу. Но я заставляю себя говорить. Убийство это правильно? Для кого правильно? Выдыхаю я Чувствую, как мои конечности заледенели. Тимерлан откидывается на кресле и смотрит на меня. Ничего не говорит. А я в шоке от того, что он будет решать: жить мне или умереть. Это вообще нормально? Кем он себя возомнил, господом богом? Но я не стану тебя убивать. Я дам тебе шанс, Юлия. Будешь работать на меня? Станешь личной помощницей. Будешь молчать и беспрекословно выполнять любую мою просьбу. Всё будет зависеть только от тебя и твоего желания жить. Рабочий день начинается в 6:00 утра. На сегодня можешь быть свободна. Его слова оглушают. Я не верю в то, что он сказал. Личной помощницей Каждый день видеть его и жить в страхе, вдруг ему что-то не понравится, и он пристрелит меня. Не хочу иметь общего ничего ни с ним, ни с его клубом. Когда-нибудь я выберусь отсюда. Клянусь. Почему? спрашиваю непослушными губами. Моя мать работала уборщицей. Может, Я слишком сентиментальный. Я не знаю, что сказать на это. Меня спасло, что его мать драила полы. Вот это удача. Передайте спасибо маме. Мой господин, с сарказмом говорю. Её убили на моих глазах, когда мне было 5. Тихо отвечает. Я стою словно громом поражённая и не знаю, что сказать. Мне стыдно за свои последние слова, но их не вернуть. А Тимерлану и не нужны мои слова, ни тем более моя жалость. Он возвращается к бумагам, а я покидаю его кабинет.